Я добрался до постели в 5.30 утра, встал в полдевятого, 3 часа сна. Наполеон, говорят, спал не больше 2-3 часов за ночь. Наверное, потому-то он и был таким маленьким. Не знаю, да и знать не хочу. Я сварил кофе, выпил несколько чашек, покормил кошку и отправился вверх по Вессайду к адской кухне. Когда попадаешь на адскую кухню, сразу понимаешь, почему это место так прозвали. Здесь за каждым мусорным баком прячется по наркоману. Угрюмые беспризорники, представляющие все страны ООН, без лишь шныряли по углам, несмотря на ранний час. Выглядели они так, будто собирались умыкнуть вашу чашку капучино. Я нашел дом Дарлин Ригби. Прошел через вестибюль, нажал кнопку и стал ждать лифта. Всего здесь было 8 лифтов, и, похоже, все они двигались безостановочно. Я немного опаздывал, но никак не собирался топать пешком 43 этажа. Рано или поздно какому-нибудь из лифтов могло взбрести в голову спуститься на первый этаж. Ожидая, я размышлял. Я думал о том, что Дарлин сообщила мне вчера ночью по телефону. «Я кое-что припомнила», — сказала она. «Ну что ж, начало неплохое. Я видела их вместе однажды». Кого это она однажды видела вместе? Очевидно, Френка и одного из наших новых друзей. Это мне уже было известно. «Было в этом что-то странное», — добавила она. Что могло быть странным? Что вообще может быть странным в Нью-Йорке? Ждать ответа на мои вопросы мне пришлось недолго. Дверь лифта открылась, и я с грохотом взлетел в небеса над Нью-Йорком до уровня 43-го этажа. Выйдя из лифта, я повернул направо и, следуя по стрелкам, добрался до квартиры 43L. Это был длинный и стильно отделанный коридор. Квартира Дарлин оказалась в самом конце — Добравшись наконец до двери, я поднял руку, чтобы постучать, но так и не постучал. Дверь уже была приоткрыта на пару дюймов. Я толкнул ее. Внутри было тихо. Слишком тихо. Большая квартира. Я прошел через гостиную, случайно завернул на кухню, потом вернулся в спальню, и там наконец увидел ее. Сцена была, что надо, но только не для бродвейской публики. Если Дарлина Ригби и была молодой, пробивавшейся наверх актрисой, то здесь, похоже, ей пришлось биться за свою жизнь. Комната выглядела так, будто кто-то начал было менять декорации на сцене, да прервался на обед. Все валялось где попало. На теле распростертом на кровати не было ничего, кроме рваной ночной рубашки, синяков и ушибов. Лицо было белым, как творог, и уже начало вспухать. Шея и одна из ног были вывернуты под углом, который казался не очень-то естественным. Не знаю, когда в точности над Дарлин Ригби опустился занавес, но, вероятно, после смерти уже прошло некоторое время. Я прикоснулся к руке девушки. Холоднее, чем прошлогодний снег. Направляясь к телефону на тумбочке у кровати, я споткнулся о непочатую бутылку шампанского. К бутылке была прикреплена белая карточка. На ней было напечатано: Не пуха, детка.